Ерофеев кивнул, очевидно сообразив, что вопросы можно оставить на потом. Михаила на мгновение стало не по себе, но он постарался собраться с силами и даже найти в происходящем смешную сторону. Все это несколько напоминало гуглевскую историю с незабвенным Вием, почная ставка с которым весьма нежелательна. Подумалось, что тибетец решил слегка поиздеваться над своими конвоирами. Действительно, что мог почуять странный эксперт? Может, проход полонгазом, вредным для глаз? Сначала он услыхал шорох, легкий, шедший откуда-то сбоку. Что-то невесомое коснулось плеча, щеки. Шорох усилился. Михаилу показал что он слышит где-то рядом тяжелое, прерывистое дыхание. Сердце бешено билось. Хотелось закричать, выхватить револьвер и, главное, открыть глаза. Шурок не отставал. Кто-то был совсем рядом, касаясь лица, плеч, спины. От каждого прикосновения по коже пробегали мурашки, кровь стыла, и вдруг послышался негромкий женский голос. В нем была грусть, неизбывная, безнадежная тоска и одновременно странное ожидание. Тот, кто был рядом и дышал в лицо, ждал. Не того ли, что Михаил откликнется? «Откроет глаза!» Ахилла закусил губой и поднял руку к колбу. «Перекреститься!» Он не верил в Творца. Движение вышло инстинктивным, далекой памятью, доставшейся от верующих предков. Но перекреститься не пришлось. Что-то ударило по руке. Послышалось злобное шипение. Возле самых глаз щелкнула кость, словно сомкнулись невидимые челюсти. Рядом шумно дышал Ерофеев, и ахилом мельком подумал, каково сейчас общительному майору. Уж его бы воля он покрыл бы неведомую нечисть по всем правилам, в три этажа до да по полному ранжиру. Шорох стал тише. Где-то вдали раздался долгий безнадежный стон. И тут на закрытые веки упал бледный неровный свет. «Можете открыть глаза», — спокойно произнес Ганджабов. «Прошли». Ерофеев, памятая Христа, Богородица, Крест Животворящий и Пресвятую Пятницу, облегчив душу, он полез за папиросами Михел с немалым удовольствием вдохнул показавшийся милым и родным никотиновый дым. «Не радуйтесь», — предупредил вход. «Это не худшее». «Эх, жаль, спирт в рюкзаке остался», — вздохнул майор. «Слышь, Ганджабов, что это было?» В голосе Ерофеева уже не было и следа насмешки над суеверным тибетцем. Скорее в нем сквозил плохо скрываемый страх. «Точно не скажу. Тот, кто охраняет пещеру, знает свое дело». «Но ты точно баба ганжабов возмутился Ерофеев. «Однимать твое местоимение! О, на те эти! Вот посажу тебя отчет писать!» Послышался негромкий смех. Когда я выступал на исполкоме Коминтерна, люди Запада тоже были недовольны. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и не встретиться им никогда», — с удовольствием процитировал Ахилла, — «лишь у подножия престола Божия в день страшного суда». «Пушкин, что ли?» — хмыкнул майор. Ганжаба уже нежды неожиданно заинтересовался. «Сказано мудро. Чьи это слова?» Редиард киплинг бард империализма охотно пояил михаил ганджабал кивнул он прав суд скоро ох ребята доболтайтесь пообещал ерофею ты гонджабалов с какого года в партии с 21 кажется ну куда товарищи смотрели ищу коминтерновец вход поджал губы ты упрекающий меня — Твой дед был деревенским колдуном. Отец твоей жены — жрец Бога Христа. Твои дети освящены его именем. Выходит, то, что можно русскому, нельзя б хоту? Ерофим даже отшатнулся. — Да откуда ты, мать твою? Дед был не колдуном, а знахарем, и варкин батя сам давно снял. Ганджабов улыбнулся. Ерофим шумно вздохнул и почесал затылок. — Ладно, припек. Хотя, между прочим, Варька детей без меня крестила. Ну, Ганджабов, а чего это вы все про меня да про меня? Вон про капитана скажи. Вход даже не обернулся. Когда настанет суд, он даже не услышит зова. Он не только слеп, но и глух. Нельзя сказать, чтобы подобная фраза понравилась Михаилу. Но заводиться он не стал. Тем более отдохнувший майор с командой о походе и Ахилла оставалась смолча рассуждать о судьбе атеиста на страшном суде. Снова потянулись темные галереи, изредка перемежавшиеся небольшими освещенными площадками. Пришлось спускаться по лестнице, у подножия которой наблюдательный майор разъедел очередной папиросный окурок. Тьма постепенно сменялась серым сумраком, повелась свежим ветром, пыли, хрустевшей под ногами, стало заметно меньше. Очередная галерея была шире и выше. В стенах темнели глубокие отверстия, похожие на окна, за которыми, правда, был не день, а черная тьма. Ганджабов остановил отряд, а сам прошел вперед, к самому концу галереи. Вернувшись, он на минуту задумался. «Ждите», — распорядился он. «Ты куда?» — неуверенно позвал Ерофеев, но в ход, не отвечая, вновь направился к выходу. Майор крякнул и, сделав знак Михаилу, поспешил следом. А здесь было заметно светлее. Выглянув наружу, Михаил замер. Галерея привела их в огромный круглый зал, освещенный льющимся откуда-то сверху бледным дневным светом. Поверхность стен была выровнена, по углам возвышались мощные квадратные колонны. Место походило на храм, хотя бог которому здесь поклонялись, оставался незрим. Ерофей толкнул капитана, указывая куда-то вглубь зала. Ахилла присмотрелся и кивнул. В полумраке можно было различить несколько темных силуэтов. Михаил шагнул вперед. достой «Да ты!» Лапища майора потянула за плечо. «Лучше на Ганжабова глянь!» вход стоял посреди зала, лицом к черным фигурам. Руки разведены в стороны, голова откинута назад. «Гимнастику делает, — хмыкнул Графеев. во псих! «Слышь, может, мы зря здесь торчим?» И тут он охнул, подавшись назад. Между руками Бхотов проскочила яркая белая искра. Еще секунда, и перед неподвижной фигурой Ганджабова засветилась бледным огнем сплошная полупрозрачная стена. вход по-прежнему не двигался, лишь голова еще больше запрокинулась назад и чуть подрагивали кисти. Внезапно все кончилось. Ганджабов выпрямился и устало опустил руки. «Сыркач!» — прокомментировал Ерофеев. «Еще бы пламя из ноздрей пустил!» не спеша подошел к порогу, где вы ждали майора и Ахилла, крутко кивнул. «Идите!» Ерофеев хмыкнул и закинув карабин за спину, шагнул в зал. Ахилла последовал за ним. Ход неслышно шел последним. «Ты чего это делал?» Майор обернулся к Ганджабову. «Просто так, что ли, пройти нельзя? Факир!» «Они прошли просто так. Погляди!» Майор обернулся и застыл на месте. На каменном полу лежал человек. Десантный комбинезон, кавалерийский карабин, знакомые немецкие ботинки. «Мать моя!» Ерофеев нагнулся на труп. «Похоже, мужик помер!» Михаил невольно отвернулся, хотя за годы службы в Большом доме приходилось видеть всякое. «Да, немецкий разведчик умер. Умер плохо». Кисть правой руки оторвана напрочь, белокурые волосы слиплись от крови, вместо лица — кровавое месила. капитан вздохнул. Такой смерти нельзя желать никому. Он остался, чтобы прикрыть остальных, — пояснил обход. Ерофея его передернула. — И чего? Это дряни все еще здесь? Он затравленно оглянулся и быстро зашагал дальше. Ахилла оглянулся. Ему показалось, что из глубины зала послышался шум. Одна из черных статуй дрогнула. «Дуй отсюда!» — позвал Ерофеев. «Ну и к бесу!» За порогом страшного зала остановились. Ахилл достал пачку папирос. Майор щелкнул зажигалки. «Вопрос первый». Михаил застал себя усмехнуться. «Как мы вернемся назад?» «Вопрос второй». «Как прошел сюда гражданин Валилов?» «Первый вопрос отметаю, как провокационный», — отозвался майор. «А вот насчет Валилова и вправду. Ты как думаешь?» «Думаю, здесь он не шел. И есть другой путь. Возможно, Валилов знал это. А когда оползе открыл вход в пещеру, испугался и поспешил сообщить первым. А может, награду думал получить?» «И сгинул», — закончил Ерофеев. «Ну, пошли». Он решительно затоптал окорок и зашагал дальше. Проход стал еще шире и внезапно сменился ступенями широкой лестницы. Ахилла почувствовал что-то странное. Он взглянул наверх. Лестница была залита ровным голубым сиянием. «Синий свет!» Ерфеев тоже заметил. «Точно! А ну как бою!» Он передернул затвор карабина, вглядываясь в полутьму. Лестница кончалась небольшой площадкой. Ступени казались бесконечными, ноты они остались позади, приведя к широкой двери, высеченной в глухой скале. Не высовываться, а осторожно прокрался вдоль стены и заглянул в проход. Ух ты, капитан сюда. Большой круглый зал с гладкими, словно полированными стенами и высоким потолком, уходящим куда-то в неведомую высь. Живой колыщущий свет заполнял все пространство. Воздух горел холодным голубым огнем. В центре зала темнело большое круглое отверстие с ровными гладкими краями. Свет шел оттуда, поднимаясь огромной ровной колонне. Пламя походило на водопад, только падающий снизу вверх. По синеве пробегали белые искры. Светящаяся колонна время от времени слышно подрагивала. Зрелище завораживало. Хотелось просто смотреть и дышать лёгким наэлектризованным воздухом, так не похожим на спёртый дух подземелья. «Нашли-таки!» такие удовлетворённо заметил майор. «Ну чё, ганжабов это то самое!» «Да!» — всё так же равнодушно откликнулся обход. «Кровь Бранкс-Ринмо!» Много веков назад великий бог Кунту-Зампо поверг её с небес и затоптал в землю изран до сих пор льется кровь она испаряется и голубым светом уходит в небеса кровь ирови вскривился. о чем мне в отчете написать это какой-то неизвестный вид энергии предположила хило его источник где-то очень глубоко под землей может древний вулкан ладно тернем разберется напишу чего видел подойдем поближе «Как ганджабов, не опасно?» Вход прислушался. «Опасно! Типу он тебе!» Откликнулся майор и перешагнул порог. Пол под ногами был гладким и скользким. Михилу даже показалось, что под ними не камень, а что-то иное, похоже на толстое стекло. Взглянул вверх, он заметил под самым потолком вырубленное в камне изображение огромной раскинувшей крылья хищной птицы. «Стой!» — услышал голос Ерофеева. «Кажись, война отменяется!» Посреди зала, неподалеку от колодца, откуда вырывалось холодное синее пламя, неподвижно застыли два тела в десантных комбинезонах. Оружие лежало рядом. Столы карабинов были расплющены, Суна попали под паровой молот. Один из убитых, крепкий белокурый парень, неестественно вывернул шею, Суна пытаясь заглянуть назад. Второй... Невысокий худой мужчина с характерным сквастым лицом, мертвой хваткой вцепился в собственное горло. ганджаба присел рядом с мертвым соплеменником и осторожно провел руками по воздуху, не косаясь тела. «Ты чего, знал его?» — осведомился майор, обыскивая карманы первого мертвеца. «Знал. Да примет его великий яма капри исподней «Эпять завел шарманку», — скривился Ерофеев. «Изменник он Гитлеру продался!» «Во, капитан, смотри!» В кармане мертвеца оказалась внушительная вида бумага с печатями и размашистыми подписями. Документ, заверенный Ежовым, содержал просьбу ко всем советским учреждениям оказывать помощь спецгруппе НКВД. «Если фальшивка, то сделана неплохо», — заметил Ахилло, — «я бы поверил». «Что значит «если», — возмутился майор. «Ясное дело, фальшивка!» «Но ты прав, я бы и сам поверил». «Ладно, Ганджабов, ты как? Будешь измерения проводить? Все-таки эксперт?» Вход усмехнулся. «Не буду». «То есть как? Должен, значит, гражданину Тернему, а потом выяснить, что это одна видимость без всякой пользы». «Пользы?» ганжабов оглянулся, узкие глаза потемнели. «Этим двоим уже показали пользу. Сейчас покажут и нам. Смотри». Он поднял руку, указывая куда-то вверх. Ерофеев удивленно поднял взгляд, ничего не понимая. Ахилл Аспиро ничего не заметил, но затем стал различать что-то напоминающее полупрозрачный купол. Он осторожно подошел к его краю. В ушах послышалось еле различимое жужжание. Протянутые пальцы ощутили тепло.